Глава пятнадцатая Уже две недели, как Амир Марина, вместе. По-настоящему вместе. Только душа её неспокойна. В неведении оставались родители, которые потеряли свою дочь. И Мар понимала, каково это. Ни любовь, ни счастье не могли затмить боль и тоску по двум самым родным людям в этом мире. Она уже не раз пыталась поговорить с Амиром, уверить его, что пора позвонить, Только он почему-то продолжал тянуть время, продолжал откладывать на потом, чем заставлял жену страдать. Её сердце обливалось кровью. Почти два месяца, как она пропала и ни одной весточки. А вдруг от горя с родными случилась беда? Вскоре Мар начала во всём винить только себя, что связалась с Амиром, что влюбила в себя, а потом так глупо и жестоко бросила, спровоцировав тем самым на столь ужасный поступок. «Но главное, что продолжает жить с ним, а не ищет пути отступления». И когда она в очередной раз обратилась к мужу с просьбой, но тот снова отказал, Марина решила более не ждать его согласия. На следующий день Амир ушёл на работу, Амар вышла на улицу и отправилась на поиски таксофона. Долго блуждать не пришлось. Телефонная будка стояла около одного магазинчика. Девушка нервно принялась шарить по карманам в поисках карточки, которую приобрела заблаговременно и успешно прятала всё это время. Закрывшись в будке, она открыла телефонную книгу, нашла все коды и сняла трубку. Уже через минуту раздались длинные гудки. Ещё через минуту послышался родной голос мамы. Когда мать произнесла заветное «Алло», Мар расплакалась. Слёзы буквально душили изнутри, поэтому не сразу получилось ответить «Мамочка» сказала она и откровенно зарыдала. «Марина?» Голос матери прозвучал настолько тихо. «Марина, это ты?» В этих словах уже была и дрожь, и ответные слёзы. «Мама, это я». «Ты?» Ирина не переставала повторять. «Ты?» «Господи, это ты!» «Я жива, мам! Со мной всё в порядке!» «Доченька родная моя! Я верила, и отец верил! Мы тебя так искали!» «Знаю, знаю, что искали!» «Где ты? Что с тобой произошло?» «Мам, я... я не могу сейчас рассказать. Главное, вы знаете, у меня всё хорошо. Я позже обязательно позвоню ещё. Правда?» «Марина, подожди. Не вешай трубку, Мариночка!» Умоляла мать со стоном в голосе. «Мамочка, милая, я очень вас люблю. Передай папе». Мар вытащила карточку из аппарата. Её руки тряслись. Слёзы лились по щекам. Бедняжка даже не заметила, как вернулась домой. Просто брела по улице, смотрела под ноги и даже не обратила внимания на то, как в дверях столкнулась с кем-то. Этот кто-то принялся извиняться, но она проплыла мимо, полностью опустошённая и отрешённая. Войдя в квартиру, осмотрелась вокруг и ощутила себя такой одинокой, что внутри всё сжалось. Вольную птичку, некогда свободно летающей и радующейся жизни, посадили в клетку. Сначала в одну, потом в другую, К тому же ещё и заклеймили. И кого она обманывает? Её счастье осталось там, в родительском доме. А здесь лишь мытарство и нескончаемая тоска. Самирам было хорошо. Он угадывал желания любимой, во многом потакал и дарил ночи небывалых страстей. Только всё это меркло на фоне душевных терзаний по отчему дому, по оставленной жизни». «Каждый день одна, в чужой стране, в чужой квартире и, по сути, с чужим человеком. Ведь Марина так и не успела узнать его. А мир по-прежнему оставался для неё тайной, как и она для него. Вечером вернулся муж. Марпа постаралась привести себя в чувство и выглядеть счастливой женой. Она приготовила ужин, подала на стол. Но Амир заметил какую-то неестественность в её поведении, отстранённость. «Что с тобой?» Спросил он, внимательно рассматривая жену. «Всё хорошо», — заулыбалась та. «Сегодня у нас утка. Ты разве не хочешь есть?» Утка подождёт. Амир взял её за руку, подтянул к себе. «Я же вижу. По глазам. Ты встревожена, напряжена. Что случилось?» «Ничего, просто с самого утра голова болит, а в доме ни одной таблетки. Вот и пришлось терпеть. Да, глупо, надо было сходить в аптеку». «Это правда?» «Конечно» и она поцеловала его. «Пойдём за стол. Я впервые замахнулась на такое блюдо. Интересно, что вышло?» Вечер прошёл как всегда. Они поужинали, затем устроились на диване, а уже в десять были в кровати и страстно любили друг друга. Каждый раз, когда Амир касался её, то в нём будто что-то взрывалось. Видит Бог, эта женщина пробуждала в нём немыслимую страсть. до Марины у него были женщины. Но ни одна из них не вызывала таких чувств. Ни одна не могла заставить так уважать себя, так ценить. Кто-то скажет, что любви с первого взгляда не бывает, что это всего лишь одержимость. Однако они ошибутся. А мир именно любил. Сильно, горячо и самоотверженно. И больше всего на свете боялся одного — потерять любимую. С каждым днём его чувства к ней только крепли, Тогда как у Марины — наоборот. Ведь она до сих пор не ощущала свободы, не видела понимания с его стороны, сочувствия. Всю ночь Марни сомкнула глаз. В ушах так и звучал голос матери, а сердце ныло. Ей хотелось, чтобы скорее наступило утро, чтобы муж ушёл на работу, а она бы отправилась к тому таксофону и снова услышала бы маму или отца. Наконец-то в окнах забрежил рассвет, Ещё через полчаса прозвенел будильник на мобильном Амира. Она всё это время притворялась, что спит. Примерно через час он ушёл. Маржа поспешила встать, собраться и, не позавтракав, покинула квартиру. Только когда уже вышла, решила проверить, на месте ли карточка. Но то и не было. Марина вывернула все карманы, перерыла сумочку. Однако карточки нигде не оказалось. «Ну что за чёрт?» — бубнила она. «Куда же ты делась? Ну, неужели придётся идти за новой?» И тут её отвлекли. «Простите». Мар подняла голову и уставилась на незнакомца. Мужчина стоял у парадного входа. «Да, вы вчера обронили. Вот». Он протянул потерянную карточку. «Спасибо». Выхватив резким движением карту, сжала её в руке и закрыла глаза. «Мы вчера столкнулись здесь». Улыбался молодой, симпатичный, очевидно, сосед. «Правда?» А я даже не заметила. Торопилась, видимо. «А вы русский?» «Да, но живой здесь уже 10 лет. Вы к нам недавно переехали?» «Угу», — кивнула Мар. «Три недели назад». Потом она посмотрела на часы и заторопилась. «Спасибо вам ещё раз за карту, но мне пора бежать. Конечно, ещё увидимся, соседка». Мужчина слегка наклонил вперёд голову в знак прощания. «Мило, очень мило. Хоть один человек с планеты Земля», — думала Марина, пока шла к телефонной будке. Сегодня она была значительно спокойнее. Не дрожала, не рыдала. Хотя слёзы то и дело скатывались по счастливому лицу. Но вот мама не сдерживалась. «Дорогая моя», — щебетала Ирина, «ты себе не представляешь, что мы чувствуем. Мы снова начали жить. Родная наша девочка. Как ты, где ты? Мам, я далеко сейчас. И прошу, пусть отец не пытается искать это лишнее. Со мной всё хорошо. Честно, честно-пречестно». «Ну как же? Как же так вышло? Хоть что-нибудь расскажи. Ты пропала на два месяца!» «Могу сказать только одно. Я ни в чём не нуждаюсь, здоровая и отчасти счастлива». «Ты с мужчиной?» Мама наконец поняла. «Да, не просто с мужчиной. Я с мужем». «Что?» — буквально взвизгнула женщина. «С каким мужем? Когда? Почему ты нам не сказала? Зачем сбежала?» Сейчас Мар решила подтвердить догадки матери. Лучше пусть они думают, что так оно и есть. Сложно объяснить, ты же знаешь меня. Любовь скружила голову, я поддалась, вот и совершила отчаянный поступок. «Боже мой, Марина!» — заохала Ирина. «Как ты так могла с нами, а? За что, дочка?» «Я очень виновата. Отец, наверное, и не простит меня, но, правда, я искренне раскаиваюсь и очень-очень люблю вас. Ладно, главное, ты жива и здорова. Кто же он?» кто твой муж?» Горло тогда подкатил ком. Марина и хотела сказать, и боялась. «Прости, мам, но пока не могу сказать». но ну, что за тайны, дочка?» «Не сейчас. Правда, я всё расскажу, но не сейчас». Домой Марина возвращалась в приподнятом настроении. И пусть родители злятся на неё, считают безнадёжной и доверчивой, зато они знают, знают, что их дочь живая и невредима. Ей даже захотелось немного прогуляться, так что Марс вернула в сторону небольшого парка. А там играл май всеми красками. Деревья, усыпанные молодыми листочками, шелестели на ветру. Солнечные лучи искрились и переливались в бьющем фонтане, неподалёку от которого стояли кованые скамьи. И, что удивительно, вокруг практически никого не было. Лишь редкий прохожий торопился куда-то по делам. Девушка села на одну из скамеек, облокотилась на спинку и позволила весеннему солнцу пригреть себя. Спустя некоторое время бессонная ночь дала о себе знать. На сознание сошла приятная дремота, тут же и образы закрутились в усталом мозгу. Голова склонилась на бок, ещё бы чуть-чуть, и она просто легла. Как неожиданно что-то неприятно ударило в грудь. вздрогнув и широко раскрыв глаза, Мар увидела перед собой маленького мальчика. Тот как-то неуверенно переминался с ноги на ногу и что-то пытался сказать. Однако Марина посмотрела себе на грудь и увидела мячик, застрявший в пальто. «Вот, держи», — улыбнулась она и протянула парнишке мяч. Тот схватил своё сокровище и побежал к игровой площадке. А на часах к тому моменту было уже три. «Ой, мама дорогая», — спохватилась Мар. «Так, прийти разморозить форель. Да, кажется, это форель приготовить пюре тихо бормотала она пока шла ещё сделать салат точно точно как мама делала однако дома её ждал сюрприз в виде обескураженного мужа в полурасстёгнутой рубашке и ослабленном галстке он сидел за столом и нервно барабанил пальцами по стеклянной поверхности «А мир?» — удивилась мар ты уже дома да получилось уйти раньше а вот где ты была ходила прогуляться больше так не делай Сухо сказал он: "Как мне делать?" На её лице появилась недоумевающая улыбка. "Не выходить из дома?" Но Амир молчал, поскольку сам не знал, что сказать. А вот Марина продолжила: "Ты себя вообще слышишь? Ты хочешь запретить мне выходить из этой чёртовой квартиры?" Буквально по слогам произнесла рассерженная Мар. "Если бы я могла, то позвонила бы тебе. Как это и ты мог бы позвонить мне и сказать, что вернёшься раньше?" «Но нет, у меня же нет этого долбаного телефона. И какого дьявола я вообще должна оправдываться?» Только он не пожелал отвечать. И хотел было уйти в ванную, только Мар остановила его. «Куда это ты собрался? Объясни мне, что вообще происходит?» «Ничего». Убрал он и руку со своего плеча. «Нет уж, ответь!» «Да нечего отвечать!» — крикнул он. «Я думал, что ты...» «Но как же не хотелось произносить ему этих слов?» Как не хотелось выглядеть слабым. Что я что? Сбежала? Мар снова коснулась его и развернула к себе. Да. Амир, я бы не поступила так. Слышишь? Что бы ни было между нами, но я люблю тебя. Извини. Мне иногда кажется, что просто схожу с ума. Сны снятся, будто ты уходишь. Иди сюда. Она потянула его на диван. Послушай, мне не всё нравится, но я решила довериться тебе. «Я хочу, чтобы у нас всё получилось. Даже готовить начала», — усмехнулась Мар. «Только доверься и ты мне. И тогда не придётся бояться, переживать». Он же лёг и положил голову ей на колени. «Ты права. Я и правда бахлоу. Сегодня же поедем и купим тебе телефон. А ещё пора сообщить твоей семье обо всём». «Спасибо». «Но обо всём им сообщать не стоит. Я уже придумала версию событий». «Так и нам, и им будет проще». «Да? Уверена?» «Определённо». «И ещё. Раз ты уже дома, и раз сегодня у меня появится пятый айфон...» «Пятый айфон?» — засмеялся он. «Именно», — подмигнула красавица. «Тебе же велел папа баловать жену? Вот и балуй. Это лучше у вас традиции из всех». «Ах да, а после?» «Думаю, мы можем посетить какое-нибудь уютное кафе, «И заказать там...» Марина на секунду задумалась. «Запечённую форель. Как тебе идея?» «Отличная идея. Однажды я припомню отцу его советы». Мар немедленно отправилась одеваться. Через час в гостиную вышла восточная принцесса в изысканном платье с орнаментом. Её волосы были собраны на затылке, а несколько специально оставленных прядей на висках изящно спускались завитками на плечи. Чётко подведённые глаза со стрелками придавали облику загадочности и дикости. Амир, как заворожённый, подошёл к ней с палантином в руках. "Позвольте, госпожа". Талиш медленно кивнула. И муж накинул на плечи жены палантин из плотного шёлка, который довершил образ. Двое вышли на площадку и направились по лестнице вниз, но вдруг Мар увидела поднимающегося им навстречу незнакомца, с которым общалась утром. Когда они встретились глазами, Мужчина даже замер на мгновение. А Марина ощутила страх. Вдруг тот заговорит, и Амир поймёт, что они знакомы. И чтобы избежать неприятной ситуации, девушка резко опустила взгляд и поспешила обойти соседа как можно скорее. Но у дверей Мар ощутила его взгляд. Он действительно обернулся и смотрел ей вслед.